— Кирилл, не знаю, что ты задумал, но я тебе врежу, если ты проявишь свой мерзопакостный характер, братец, — предупредил меня Демьян, как только я уселся напротив него. — К слову, не такой уж у меня этот характер и мерзопакостный. Ну да, бывает временами, но в данном случае я всего лишь хотел, чтобы мой близнец перестал страдать ерундой и, наконец, начал жить нормально. С тех пор, как я и Хания официально стали парой, он только и делает, что убегает, сбегает и сбегает. Не только от меня и других, от самого себя в первую очередь. Так что, давно вы двое встречаетесь? Поинтересовалась Хания. Чуть больше полугода. Так и не отпустил руки своей спутницы. Так вот, кто тебя украл у нас, вынесла вердикт волчица, А в эмоциях мелькнуло недовольство, которое тут же сменилось прежней радостью. Я же в это время искренне удивлялся тому, насколько старательно мой братец изображал радушие по поводу своей подружки. Вчера, когда я видел их с расстояния, по его кислой физиономии ничего такого и близко не было видно. «М-м-м», протянул я делом заинтересованно, – «а расставаться когда планируете?» — Кир! — возмутилась Ханя. — Ну вот что ты такое говоришь? — Что? — отозвался я. — Ты еще скажи, что они чудная пара, и ты реально за них рада от всей души, — посмотрел на нее пристально. Может, совсем недавно я и думал исключительно о брате, но мелькнувшие эмоции волчицы оказались слишком яркими, чтобы можно было это игнорировать. Тем более, что на мгновение вообще показалось, будто вспышка недовольства схожа с ревностью. — Слушай, Дэймон, — заговорила спутница брата, задумчиво поглядывая на нас с Ханей, — а ты не предупреждал, что у нас появится дуэнья? А ночью он нам тоже свечку держать станет и контролировать процесс? Посмотрел на меня с видом самой невинности, хотя в эмоциях ясно читалось непреклонность и веселье. Надеюсь, его пара. Поддержал тон подруги Демьян не даст ему настолько заскучать. Пристально взглянул на волчицу. Та естественно покраснела и отвела взор. Теперь смотрела на меня до того беспомощно, что пришлось на время забыть о парочке и переключиться на нее. Послал девушке ласковую улыбку и сжал ее ладонь в своей, даруя молчаливую поддержку. Я постараюсь. Пробурчала она негромко. «Да уж будь добра!» С неприкрытым ехидством попросил брат и, нахмурившись, вовсе от нас всех отвернулся. «Но если Ханию им и удалось так легко смутить, со мной такой номер точно не пройдет. А на вопрос вы так и не ответили», — припомнил Былое. «Что у вас с расставанием? Или прям любовь внеземная?» «Извини», — обратился родственничек Даяне а после вперил в меня тяжелый взор, вмиг растеряв все свое благодушие. Даже силу показал. «Бля, Кир, тебе что надо на самом деле от меня?» перешел на родной русский язык. «Или только тебе позволено быть счастливым? А то, может, ревнуешь, как в детстве? Ну так и сливай свой яд конкретно на меня, а не на мою девушку. Иди со своей гуляй!» рыкнул под конец, явно едва сдерживаясь. — О, сколько эмоций! — А ты чего так распереживался? — поинтересовался встречно. — Вчера я что-то не заметил, чтобы ты ею прямо так сильно дорожил. намекнула на том, что не купился на фальшивую тираду. И я всего лишь хочу удостовериться, что ты реально в порядке, брат. Закончил уже серьезней. — Уж прости, но на счастливого сейчас ты точно не тянешь. Тогда к чему вся эта хрень? На мгновение ощутил боль в эмоциях близнеца, но это было настолько мимолетно, что я так и не понял, не показалось ли мне. «Может, потому что ты мешаешь быть счастливым?» – парировал он встречно все на том же русском. «Пришел, испортил свидание, а возможно и ночь, и хочешь, чтобы я радовался?» «Вчера я тебе ничего не портил», – пожал плечами. «Вчера у меня был тяжелый день, вот и все», – вздохнул Демьян, сжав переносицу. «Правда, брат, со мной все хорошо, так что это все лишнее», – посмотрел на меня уставшим взором. «Я бы, может, и купился, и отстал. Вот только слишком хорошо знал своего близнеца. Если хочешь от меня избавиться, придется тебе быть более убедительным», – хмыкнул ответно. «И сказать хоть что-нибудь действительно правдивое», – выдержал показательную паузу, а после дополнил вкратчиво. «Знаешь же, не отстану иначе». Откинулся на спинку стула, с благодушным видом принявшись изучать меню заведения. Давай родственнику время все хорошенько обдумать. — Бля, как же ты меня порой бесишь! — ухмыльнулся тот, а через мгновение вовсе рассмеялся. — Извините нас, девушки! — обратился к нашим спутницам снова на английском. — Мы с братом не всегда едины в суждениях, несмотря на схожую внешность. — Так почему я тебе не нравлюсь? Прямо поинтересовалась у меня Даяна. Или ты всегда судишь о всех, не зная человека? Пришлось оторваться от чтения заковыристых буковок и перевести на нее взгляд. А с чего ты взяла, что ты мне не нравишься, сказал я как есть. Ты очень даже симпатичная, с небольшой стервозинкой, прям мечта для некоторых личностей, но не для моего брата. Так что я всего лишь констатировал факт, не более того, без обид. «Ммм, как интересно!» – отозвалась брюнетка, поставив руки на стол и подперев подбородок сцепленными в замок ладонями. «А кто ему подходит?» «Даяна, брось, это бесполезно. Давай просто уйдем!» – поднялся Демьян на ноги. «Ну, Дей, ну погоди!» – послала девушка моему брату ласковую улыбку. «Мне же действительно интересно!» «А мне потом бить ему рожу, если вы в итоге поругаетесь?» – усмехнулся тот в ответ, усаживаясь обратно. — Да, Дей, передразнил я его временную подружку. — Ей же интересно, почему ты вон к тому фонарному столбу ткнул в направлении окна, испытываешь ровно столько же чувств, сколько к ней? Перевел внимание обратно к той, о ком говорил. — Видишь ли, у нас с ним в силу рождения что-то вроде прочных братских уз, так что я в курсе, что он реально чувствует, — пояснил девушке. — По крайней мере... В отношении тебя так точно, добавил уже про себя. А может, мы просто спокойно пообщаемся, подала голос, молчавший до этого Ханя. Кир, ты ведешь себя ужасно, нахмурилась, посылая мне свое недовольство. Если не перестанешь, я уйду. Вот тут пришлось вынужденно капитулировать. Когда эта честность стала ужасной, полюбопытствовал я в риторическом ключе. Когда она переходит рамки приличия, брат, поддержал мою пару Демьян. «Я до них еще не добрался», — отозвался невозмутимо и поднял ладони в примирительном жесте, поскольку обстановочка явно накалялась. «Ладно, ладно, понял, молчу». Близнец на это холодно улыбнулся, а после обнял за плечи свою девушку и что-то прошептал ей на ухо, от чего та весело фыркнула. Рядом сидящая Ханя напряглась, а после посмотрела на выход. «Кир, а давай прогуляемся по городу? Пожалуйста», — попросила, так и не глядя на меня. В ее эмоциях мелькнула тоска, тщательно завуалированная под скуку. И не будь я эмпатом, поверил бы. Правда, следом за этим, душу сразу затопила нежностью и любовью, вытесняя дурные мысли из головы. «Прямо сейчас?» – уточнил у девушки. «Честно говоря, уходить не хотелось. Как только оставлю брата, тот сразу найдет еще плюс сто причин в дальнейшем избегать меня по новой. Боюсь, такими темпами...» Потом, не скоро настанет, вздохнула, устала она. В это время подошел официант, который собрался принимать заказ. Только на них двоих указал на брата и его спутницу. Мы уже уходим, сообщил вынужденно, когда тот ко мне обратился. Оказывается, наш вечер еще вполне может быть не таким уж и паршивым, откланялся для парочки остающихся. Подхватил свою пару под руку и помог той подняться. «Повезло нам!» — с наигранным восхищением кивнула на прощание Даяна. «Мы с тобой после поговорим», — раздался у меня в голове голос брата. «Я даже шага сбился. Давненько мы с ним так не общались. Буду очень ждать», — отправила ему ответный, прежде чем, наконец, направиться на выход из заведения. «Что на тебя нашло?» — возмутилась Ханя, — «как только мы покинули бар». «А на тебя?» — отзеркалил я посмотрел по сторонам и в итоге выбрал направление вдоль набережной. «А что я?» – нахмурилась она, посмотрев на меня с искренним недоумением. Даже в эмоциях царило то же самое. «Это ведь не я там грубила незнакомой девушке, к слову, девушке твоего брата, а ты нагло портил их отношения, целенаправленно. Пусть он ее не любит, и что с того? По-моему, им и так хорошо вместе!» – передернула плечами. «А по-моему...» «Ты мне сейчас тоже врешь, как и мой брат!» — отозвался мрачно. Остановился и развернул Ханю к себе лицом, внимательно вглядываясь в глаза цвета темного янтаря, ища в них подтверждений своим словам, хотя кроме недоумений так ничего и не увидел. «Слушай, на тебя так перелет повлиял?» — приложила ладошку к моему лбу. «Ты очень странно себя ведешь». — уточнила очерчивая пальцами овал моего лица. «И в чем же я солгала?» — приподняла брови. Прижал свою пару к себе крепче, глубоко вдыхая, наслаждаясь ароматом жасмина. «Я и Демьян, мы с ним с самого рождения были постоянно вместе, понимаешь?» — пояснил свое поведение. «Я его знаю лучше, чем самого себя. Думал, что знаю. Но этот оборотень точно не тот Демьян, к которому я привык». И я всего лишь хочу понять, почему так происходит?» Запустил ладонь в карамельные волосы и прижался губами к ее виску в подобии поцелуя. «А ты?» «Я вроде как эмпат забыла. Ты точно не рада происходящему с Демьяном?» «Так же, как и я?» Отстранился немного, вновь внимательно разглядывая лицо своей волчицы. «Или думаешь, я все еще не понял этого?» Вновь взял ее за руку и повел к ограждению у набережной. Может, и он тоже, неуверенно отозвалась Хания, в смысле, вы же с самого рождения вместе? Может, вы просто ревнуете друг друга, что теперь вас не двое? А я? Мне признаться не хватает нашего общения, как раньше, когда мы втроем могли гулять по Дубаю до самого утра. Вы выдумывали столько всего, помнишь? посмотрела на меня с улыбкой. Но ты прав! Он отталкивает нас почему-то. Я силюсь понять, но кроме ревности ничего на ум не приходит. И девушка эта, она неплохая, но ему не подходит, наверное. Улыбнулся своей спутнице, подхватил ее за талию и усадил на перила. Сам устроился между стройных ног, попутно отметив, что в округе нет никого, кроме нас двоих. Если бы он просто объяснил, что не так... Было бы значительно проще, согласился со сказанным ранее, но он же не хочет вздохнул тяжело и прижался к своей паре. Постепенно мысли о брате стали не такими уж и первоочередными на данный момент. В конце концов, этот упрямец там, со своей временной пассией и пробудет еще неизвестно сколько времени. А я здесь, самый желанный и прекрасный на свете.